Глава четвертая. Не задавай вопросов, если не хочешь услышать ответ. Где-то в лесу, в часе езды от Филадельфии. Джон Грей смиренно ждал смерти. С того самого момента, как открыл рот и выпалил «Я вступил в интимные отношения с вашей супругой». Единственное, он не знал, пристрелит его Фрейзер, зарежет или придушит голыми руками. Услышать, как в ответ оскорбленный муж спокойно произносит «Да, а зачем?» Было не то, что неожиданно, но и даже как-то постыдно. Совершеннейший позор. «Зачем?» – растерянно переспросил Грей. «Вы сказали, зачем?» Да, хотелось бы узнать. Теперь, открыв оба глаза, Грею увидел, что Фрейзер не так спокоен, как казалось. На виске у него нервно бился пульс, и он переступал с ноги на ногу, как перед дракой в таверне, не то чтобы собираясь нанести первый удар, но готовый его встретить. И Грею, как ни удивительно, полегчало. «Что значит? Зачем?» – раздраженно поинтересовался он. «И почему вы, черт возьми, живы?» «Порой я и сам этому удивляюсь, – спокойно ответил Фрейзер. Полагаю, вы сочли меня мертвым?» «Да, и ваша супруга тоже. Вы хоть представляете, каково ей пришлось?» Синие глаза самую малость прищурились. «Хотите сказать?» Узнав моей смерти, она настолько повредилась умом, что силой затащила вас в постель, поскольку он скинул руку, обрывая горячие протесты Грея. Это потребовало бы немалых усилий от женщины, если только меня не ввели в заблуждение относительно ваших предпочтений. Или я ошибаюсь, Грей какое-то время молча глядел в узкие глаза. Потом зажмурился и потер ладонями лицо, словно надеясь избавиться от этого кошмара. «Нет, вас не ввели в заблуждение», – процедил он. «Но вы ошибаетесь». Фрейзер вскинул брови, кажется, в искреннем изумлении. «Вы что, сами ее захотели?» – невольно воскликнул он. «И она позволила. Быть этого не может» фрейзера медленно наливалась краской загорелая шея. Грей прежде видел, как такое случается, и потому промечиво решил, что в его обстоятельствах лучшая защита, точнее, единственно возможное – это нападение. Поэтому он дал себе волю. Мы думали, что ты, чертов ублюдок, умер за Оролон. Оба! Что ты мертв. И мы как-то напились вечером «Сильно напились, стали говорить о тебе, и будь ты проклят, мы не друг с другом спали. Мы оба трахались с тобой!» Фрейзер оторопела Розину урод. Грей порадовался было его изумленной гримасе, но тут здоровенный кулак врезал ему в живот, и Грей, покачнувшись, отступил на пару шагов, упал и скорчился в траве. Напрасно селись вздохнуть. «Да, все верно, его удавят голыми руками». Грей сгребли за шиворот и рывком вздернули на ноги. Он кое-как встал, и струйка воздуха просочилась в легкие. Фрейзер стоял близко, очень близко. Их лица разделял какой-то дюйм. Грей не видел даже его гримасы – только пару налитых кровью синих глаз, полных ярости. Вот и все, спокойно подумалось ему. еще немного, и конец. Ты расскажешь все, что у вас было, долбанный ты извращенец, прошипел Фрейзер, обдавая Грея горячим дыханием, запахом Эля. Повторишь каждое слово, опишешь каждый жест. Каждый! Грею хватило воздуха выдавить. Нет, просто убей меня. Фрейзер стряхнул его с такой силой, что зубы клацнули, прикусывая язык. Грей сдавленно застонал и получил еще один удар. На сей раз прямиком в левый глаз. Он снова упал. Перед взором заплясали цветные пятна и черные точки, а в нос шибануло острым запахом сырой листвы. Фрейзер опять поставил его на ноги. Но вдруг замер, по-видимому, обдумывая, как лучше продолжить экзекуцию. Пауза затягивалась за грохотом крови в ушах и свистящим дыханием соперника Грей ничего не слышал когда же рискнул приоткрыть один глаз чтобы посмотреть откуда ждать очередного удара то увидел человека из кустов на них таращился грязный оборванец в драной охотничьей рубахе джетра проревел незнакомец поудобнее перехватывая ружье. Из-за деревьев показались другие люди. Некоторые были в солдатской униформе, точнее, в ее остатках, но большинство в обычных домотканных тряпках. И почти все носили вязаные шапки, плотно облегавшие лоб и уши, отчего Джону сквозь слезы они показались похожими на живые пушечные ядра. На странах главных уборах связанных, скорее всего, женами, были вышиты крупные буквы «Свобода» и «Независимость», а на одной красовалась хищная «Убей». Должно быть, рукодельница была особенно кровожадной. Носил ее мужчина тощий, низкорослый, в очках с одной разбитой линзой. Фрейзер, вскинувшийся при звуке шагов, Кружил теперь на месте, словно загнанный собаками медведь. Пришельцы остановились на безопасном расстоянии. Грей прижал руку к отбитой печенке и перевел в воздух. В воздух еще пригодится. «Кто такие?» – заносчиво спросил один из мужчин, ткнув в сторону Джейми концом длинной палки. «Я полковник Джеймс Фрейзер и Стрелков Моргана», холодно отозвался тот, словно не замечая полку. «А вы кто?» Мужчина смутился было, но тут же снова расправил плечи. «Капрал Джетра Вудбайн, рейнджеры Даннигана», грубо ответил он и мотнул головой, указывая на своих товарищей, успевших окружить полянку. «А ваш пленник, он кто?» У Грея свело живот, что, учитывая состояние печенки, было весьма мучительно. Он процедил сквозь зубы, не дожидаясь ответа Джейми. «Я лорд Джон Грей, если вам это о чем-нибудь говорит». Он лихорадочно обдумывал, с кем больше шансов уцелеть, с Джеймсом Фрейзером или этой шайкой оборванцев. Да, конечно, еще пару минут назад он смиренно ждал смерти но теперь предпочел бы отложить кончину до лучших времен». Люди опешили, услышав громкий титул, и зашептались с сомнением на него, косясь. «На нем нет формы», — полголоса заметил кто-то. «Он точно из офицеров. Иначе зачем он нам сдался?» «Раз полковник Фрейзер взял его в плен, полагаю, у него были на то причины». Громко объявил Вудбайн, вновь обретя уверенность в себе. Он вопросительно уставился на Джейми, но тот не ответил, глядя только на Грея. «Он офицер!» Все обернулись в сторону говорившего. И оказался тот самый коротышка в разбитых очках, который, придерживая их на носу сквозь уцелевшую линзу, разглядывал Грея. Наконец он кивнул и повторил уже увереннее. «Офицер как есть. Я видел его в Филадельфии. Он стоял на крыльце дома, на Честнод-стрит, собственной персоной в мундире с иголочки». «Офицерском?» — зачем-то уточнил он. «Он больше не служит», — отрезал Фрейзер, буравя взглядом коротышку. «Я его видел», — не сдавался тот. «Ясно, как божий день, в мундире с золотыми пазументами. Чуть слышно добавил он, опуская глаза. «Хм...» Джетра Вудбайн приблизился к Грею, пристально его оглядывая. «А вам есть что сказать, лорд Грей?» «Лорд Джон!» Сердито поправил тот, сплевывая мелкие кусочки листьев. «Я не пер, в отличие от старшего брата. Грей, моя фамилия!» «И да, я офицер. По-прежнему имею воинское звание, хотя со службы уволился. Этого вам достаточно или мне рассказать, что я сегодня ел на завтрак?» Он намеренно злил бродяг, решив, что лучше уж компании Вудбайна отправиться на суд конфедератов, чем стоять здесь с Джеймсом Фрейзером. Тот хищно следил за ним из полуопущенных век. Грею безумно хотелось отвести взгляд. «Это правда», — с вызовом думал он. «Я сказал тебе чистую правду, и ты это знаешь». «Да», — отвечал тот взглядом. «И ты думаешь, я успокоюсь?» «Он больше не служит», — повторил Фрейзер, сознательно поворачиваясь Грею спиной. «И я взял его в плен, чтобы задать кое-какие вопросы». «Это какие, например?» «А это уже не ваша забота, мистер Вудбайн», ответил тот вроде бы негромко, но со сталью в голосе. Джетро Вудбайн, однако, был не из дураков или трусов. «Как-нибудь сам разберусь, сэр», добавил он после заметной паузы. «Откуда нам знать, что вы тот, кем назвались, а?» Формы на вас нет. Эй, парни, кто-нибудь прежде его встречал?» Мужчины недоуменно переглянулись, кое-кто качнул головой. «Что ж», – приободрившись, продолжил Лубайн, «раз не можете подтвердить свою личность, то мы заберем вашего пленника в лагерь для допроса». Он вдруг хищно осклабился, словно в голову пришла удачная мысль. «А может, стоит допросить и вас?» Фрейзер заметил, глядя на Вудбайна, как тигр, наезжа, вроде бы можно сглотнуть его одним махом, но стоит ли царапать горло колючками? Забирайте, он отступил от Грея, а я займусь своим делом. Вудбайн, приготовившись уже к отпору, Недоуменно моргнул и поднял свою дубину, но так ничего и не сказал, когда Фрейзер зашагал к краю поляны. Под самыми деревьями тот обернулся и смерил Грея черным взглядом. — Мы, сэр, еще не закончили. Грей выпрямился, невзирая на боль в печени и слезы, непрерывно текущие из разбитого глаза. — Я, сэр, всегда к вашим услугам. Огрызнулся сон. Фрейзер, посмотрев на него напоследок, развернулся снова, забыв про вотбай его людей. Мужчины выжидающе ожидающие уставились на капрала, переминавшегося с ноги на ногу. Грей, в отличие от него, нерешительности не испытывал. Прежде чем высокий силуэт окончательно растворился в зеленых тенях, он сложил руки и зарал след. «И мне ни черта не жаль!» Глава пятая. «Страсти молодых мужчин». Пока я вкратце рассказывала, при каких трагических обстоятельствах Уильям узнала о своем происхождении, Дженни больше тревожилась о другом. «Ты случайно не знаешь, где Йен?» – нетерпеливо спросила она. «Нашел ли он ту девочку-квакера, о которой постоянно твердил отцу?» Я выдохнула. «Ну что ж...» Хотя бы эти двое, ен и Рэйчел Хантер, слава богу, не натворили дел. По крайней мере, пока. Нашел. Что до того, где он, я уже пару дней его не увидела. Но он частенько пропадает на неделю-другую. Йен порой помогает солдатам Вашингтона с разведкой. Хотя сейчас, после зимовки в Валли Фордж, в этом практически нет нужды». И вообще, он почти все время проводит в лагере континентальной армии, чтобы быть поближе к Рэйчел? Дженни недоуменно округлила глаза. «Женщина в военном лагере? Что ей там делать? И разве квакеры не отвергают войну и всяческое насилие?» «Вообще-то да» но ее брат Дензел – военный хирург, притом настоящий, не то что всякие шарлатаны с пиявками, которые обычно прибиваются к армии. Он живет в Валлифордж с прошлого ноября. Рэйчел иногда приезжает в Филадельфию, кордоны пропускают ее без лишних вопросов, поэтому она тайком приносит солдатам еду. Но куда чаще просто помогает Дэнни в его работе, ухаживает за пациентами. Дженни взволнованно подалась вперёд. «Расскажи о ней. Хорошая ли девушка? Как думаешь, она Ена любит? Муж говорит, наш мальчик от неё без ума. Но беда в том, что Ен с ней ничего не обсуждал, поэтому непонятно, что она об этом думает. Сумеет ли смириться с тем, какой он есть?» Дженни взмахнула рукой, одним жестом описывая Иена-младшего горца по рождению, воином магавка по воспитанию. Одному боку известно, что за квакер из него получится. Надеюсь, Иена-то и сам понимает. Не рассмеялась. Хотя, в общем-то, союз Иены и Рэйчел сулил немало проблем. Не знаю, как религиозное сообщество друзей отнесется к подобному браку. Скорее всего, с немалым скепсисом. Хотя, кто их знает, какие эти квакерские обычаи. «Она славная девочка», – заявила я Дженни. «Рассудительная, талантливая и по уши влюблена в Йена. Правда, вряд ли в этом признается» а ясно а ее родители что думают они оба умерли когда она была еще совсем крошкой воспитывалась у одной вдовы а потом лет в шестнадцать перебралась под крыло брату вы об этой маленькой квакерше миссис фиг внесла в вазу с летними розами пахнущими мирой с сахаром джень вздохнула их хромат и выпрямила спину. Мерси Вудкок души в ней не чает. Та всегда к ним заглядывает, чтобы проверить того юношу». Дженни недоуменно сдвинула брови. «Какого еще юношу?» «Генри, кузена Уильяма», – поспешила я объяснить. «Мы с Дензилом оперировали его зимой. Рэйчел хорошо знакома с обоими, с Уильямом и Генри, поэтому любезно навещает нашего бывшего пациента. А миссис Вудкок...» Его домовладелица. Кстати, неплохо бы тоже проведать парнишку. Ходят слухи, британцы покидают город. Надо бы удостовериться, что юноша перенесет дальнюю дорогу. Когда я навещала его на прошлой неделе, он едва ходил, притом опираясь на руку Мерсивутко. А что будет теперь с самой миссис Вудкок? Ведь глубокая сердечная привязанность, которая возникла между темнокожей женщиной и ее аристократом-квартирантом, видна невооруженным глазом. Мужа Мерсия встречала в прошлом году при отступлении из Тикандороги, Тогда он был тяжело ранен. Раз с тех пор о нем ничего не слышно, значит, все-таки умер или попал к британцам в плен.